Среди них выделялся самый азартный игрок с нехитрым прозвищем Турок, который только на самом деле был Турок. Виктор Максимович довел партию до победного конца. Я не настаивал на возобновлении игры, а он, откинувшись на столе, вознаградил меня таким рассказом. Мне в жизни нередко приходилось попадать в условия, когда страх смерти заполнял мое существо, и мне всегда или почти всегда удавалось его преодолеть потому что я был подготовлен к нему. С самой юности я закалял себя в том, что я заставлял себя привыкать к мысли, что в известных обстоятельствах необходимо принимать вариант смерти. Это многое определяло. Великой максимум моей юности было не дать себя унизить ни перед кем и не дать никого унизить в моем присутствии. А все-таки настоящий всепоглощающий страх я испытал не на фронте, не в тюрьме, а здесь, в мирной жизни. Лет десять назад я, как и многие, увлекся подводной охотой. Сделал себе ружье с таким мощным боем, какого не видел не только у ружей нашего отечественного, но и иностранного производства. У меня было отличное дыхание, что неудивительно, я вырос у моря, с детства много нырял, позже занимался боксом, легкой атлетикой.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 на котором была привязана стрела, натянулся и не отпускает меня дальше. Я понял, что стрела плотно вклинилась в расщелину скалы и не выходит оттуда. Я попытался нащупать на боку нож и вспомнил, что забыл его дома. И страх стал владевать мной. Я попытался разорвать шнур, он не поддавался. Шнур был очень крепким, и в воде без точки опоры его невозможно было разорвать.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 Я снова поплыл, и вдруг опять, сдвое на удар, и ощущение, что сердце остановилось, и я сейчас захлебнусь. Боясь потревожить его, я осторожно поплыл к берегу. Утром на следующий день лезу в воду, прислушиваюсь к работе своего сердца. Все вроде в порядке. Да, думаю, возраст дает о себе знать. Уже сердце после выпуски начинает барахлить. Только я это подумал, и снова повторение вчерашнего.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 Отправляет на электрокардиограмму и в конце концов говорит мне, «Сердце у вас, как у двадцатилетнего юноши. Я ничего не понимаю. Вам надо обратиться к психиатру». Меня знакомят с самым модным психиатром. Во время беседы он выслушивает меня, наклонив голову сердитым пятюшком. И что я не скажу ему, все не так. Перебивая меня, сыплет какими-то непонятными терминами. «А что со мной случилось, объяснить не может». Выслушав все, что я рассказал про подводную охоту, про плавание, он, словно разоблачив меня в сокрытии самого главного, переводит разговор на мой махолет. Кто-то ему, видно, сказал, что я занимаюсь сооружением летательного аппарата, движущегося на мускульной селе пилота. Спрашивает, сколько времени я им занимаюсь. Рекомендует вспомнить, не явился ли ко мне образ махолета после фронтовой контузии,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 «Ну что, вы лечиться ко мне пришли или все отрицать?» — воскликнул он. Одним словом, я еле унес ноги от этого поврежденного то ли наукой, то ли пациентами человек «Ну что делать?» Я еще несколько раз пытался плавать, но все повторялось. И тогда я пришел к печальному выводу, что придется отказаться от плавания и подводной охоты. «Это шаги старости», — пытался я себя утешить. «К разным людям старость приходит по-разному».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 Но, с одной стороны, мне было боязно мальчика оставить одного, а, с другой стороны, какая от нее польза? Перевернуть, поставить ее на киль мы все равно не смогли бы. Вцепиться в нее и ждать, пока нас найдут, и снимать с нее опасно. И я принял решение плыть к берегу с некоторой надеждой, что эти сволочи хотя бы кому-нибудь скажут, что перевернули лодку и за нами подойдут. Разумеется, скажут своим дружкам, которые их не выдадут. И тут я вспомнила в своем сердце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 То же самое я сделал со своей одеждой и отбросил ее. Подхваченное течением, она еще некоторое время плыла в стороне от нас. Мы остались в одних трусах».